Глава первая. Спешу напомнить вам, из глотки Александра звучал спокойный, ровный, ничего не выражающий голос. Вы сами уточнили, что у нас не так много времени. Могу добавить, что у нас его почти нет. Так что я попросил бы перейти к делу. Бабушка улыбнулась и протянула лимонную дольку своему псу. Тот обнюхал угощение и фыркнув, немного обиженно отвернулся. Ты знаешь, что жив. Не спрашивала, а утверждала судья. Вы пытаетесь оскорбить меня, судья? Слегка, лишь едва заметно, и з о г н у л а с ь правая бровь. Каждое утро на протяжении почти десятилетия я принимал настойку тела Голема. Мой мозг может выдержать без серьезных травм почти девять минут без кислорода. Мышцы крепче мышц простого человека на тридцать шесть четырнадцать с ы х процента. Насыщенность крови выше на двадцать семь процентов. Скорость метаболизма выше почти вдвое. Все это вкупе дает мне пятнадцать минут времени. Все верно, юноша, кивнула бабушка. Ты бы мог добавить еще тот факт, что будь это настоящий ад, я бы не смогла сюда прийти. Я не хочу вас оскорблять, судья, с намеком и едва ли не з д е в к о й заметил Александр. Но тем не менее я могу задержать тебя здесь. Не можете? – перебил Думский. Если бы хоть кто-то из клуба безна узнал, что он осмелился не то, что спорить, а перебить судью, то, да ладно вам, никто бы в это попросту не поверил. Дороги размыты. Грибовский не любит пачкать машины. На то, чтобы выехать из кладбища, ему бы потребовалось семь минут. Я подал сигнал через пять минут и восемнадцать секунд, а он прибудет через две. Алекс посмотрел на часы на запястье. Вернее, прибыл уже пять минут тому назад. А значит, где-то через шесть я окажусь в реанимации. Еще две минуты у й д ё т на то, чтобы вытащить пулю и запустить сердце, а это оставляет нам примерно минуту времени. Александр, ты все верно рассчитал, как впрочем и всегда. Думский молча не выражает никаких эмоций, пригласительно протянул ладонь. У меня есть к тебе просьба, только и с к а з а л а судье. Просьба? Вы ведь знаете, что ни один уважающий себя черный маг не работает за даром. Мы можем заключить с вами сделку, судья. Но не забывайте, что в данном конкретном случае мне от вас не нужно ровным счетом ничего. Я могу вернуть тебе твою ногу. Вы снова хотите меня оскорбить? В очередной раз бровь слегка приподнялась. Пройдет месяц, я не о т л и ч у своего протеза от оригинала, а через несколько лет мне вернут ногу без вашей помощи. Нет, такая цена меня не устраивает. Бабушка протянула дольку мандарина, но на этот раз не собаке. Я бы могла запугать тебя тем, что Могли бы з а п у г а н и м ы Снова перебила л е к с а н д р а затем кивнул на угощение. Они предлагали мне силу, но нет, к чужему е м у меня такое же отношение, как грязным ногтям терпеть их не могу. Судья посмотрела на собеседника, их взгляды встретились. Кто бы с ней не вел диалог, будь то Алекс Дум или Александр Думский, ни один из них не мог не ощутить той бездны тьмы, что струилась внутри телесной оболочки старушки. И это пугало, пугало настолько, насколько вообще страха можно уместить в простой словесный поток. Это был ужас. Его л и ц е творение, самоопределение и понятие тень. Суд тени никогда и никому не был ничего должен Александр. Догадалась наконец судья. И уж точно он никогда не попадал в ловушку простого смертного. Вы пришли ко мне с просьбой. Развел руками Александр. Не я. Когда ты пришел, я дала тебе намек. Если я скажу кому-то, что весной может идти дождь, будет ли это намеком на то, что он утонет в океане из-за того, что в самолете откажет двигатель? Может и будет, но уж точно не таким, который можно посчитать за услугу. Питбулю, но к а л е к с а н д р а зарычал. Как я уже говорил с у д ь я вы не можете меня запугать. Для этого у вас нет рычага. Тем более вам нужна от меня услуга, а значит, вам нужен я. Какое-то время они сидели молча. Когда в твоих руках окажется портрет юной девочки, принеси его в парк, оставь около памятника и уходи. с у т ь т е н е й будет тебе за это должен. Алекс снова сидел в кинотеатре один. Он смотрел на пустующее рядом с собой место. На его ноге расплывалось кровавое пятно. Его уже кусали собаки, и он не мог ни с чем спутать это ощущение. с у д ь я оставила на нем метку. Не такой же, как в свое время болтаил, но один факт, что тень смогла ранить его душу, находящуюся на грани жизни и смерти. Проклятие! Алекс обмяк в кресле и растекся по спинке. Сука, меня же так Кондратий хватит. Нет, чтобы сначала постучаться. Из чего она вообще взяла, будто я знал, что вампир меня завалит, и она придет сюда с торгом? Блядь, да если бы я знал, что старый мертвец следит за мной, хрен бы я ему дал п р о д ы р е в и т ь мою тушку. И вообще, Иисус я жопа, изойди, б е с проклятый. Полковник, несите святую воду, у нас умертве. Грибовский, ты можешь хоть иногда не выражаться? Могу, у х а р а но не тогда, когда труп восстаёт из мёртвых. Алекс стянул себя покрывал и обнаружил, что он голый. Голый, лежащий на холодном с т а л ь н о м подносе, прямо как индейка, готовый к запеканию, а еще на его большом пальце висела бирка. Тусклый зеленоватый свет струился из потолочной лампы. Где-то около к о м п а лежало тело девушки в белом халате. д у н г а н как раз пытался привести ее в себя. Рядом с домом стояли Ухара, бледно грибовский и задумчивый ч о н ц у к Алекс обернулся. Позади него по стене поднимались ряды небольших стальных дверец с выемками для бирок. Спутать это место с чем-то, кроме морга, было просто невозможно. Я что, умер? Но «Ну, скорее вы более живы, чем мертвый профессор. л а к о н и ч н о заметил азиат. Но «Ну, отвечая на ваш вопрос, да, две минуты назад вас объявили мертвым по приезде. Мертвым по приезде? Алекс туго соображал. Вы что, не успели меня реанимировать? Грибовский потупил взгляд. Эй, сперкляты! й Он у с м о т р и в глаза своему в о с к р е ш е м у напарнику. Дом, иди ты нахрен! Как я по твоему должен был успеть до больницы в час пик? Мы опоздали всего на несколько минут. Несколько б л я д ь минут? Твой мозг показал нулевое излучение. Подключилась Ухара. Сердце не било семнадцать с половиной минут. И врачи? Алекс поднял верх в ладони. Пробки? Что? Откуда пробки в это время? За полчаса до происшествия? Ответил на незаданный вопрос ч е н с у к Начали ремонт на углу 1 2 й и восьмой и т так что весь трафик перенаправился. Выдохнул Алекс. Он одернул покрывало. д о р о г у ш а это тебе так холодно, или просто природа отдохнула? Прогнорировав и слова напарника, Дума смотрел левую здоровую ногу. Как он и предполагал, над лодыжкой обозначился шрам от собачьей челюсти. Значит, судья был здесь н и причем. Но тогда, тогда Алекс должен был быть мертв. Но вот он жив. Вопрос. Какого проклятия! Воргался дом. Дункан, спасибо. Иди в жопу, дум. За это тоже. Алекс резво вскочил с к а т а л к и и подошел к шкафу со всякой всячиной. Разбив его ударом локтя, он протянул руку и взял пластиковую колбу. С какого хрена спасибо Дункану, дорогуша? Возмутился Грибовский. Это я, а не он. Уже предлагал скинуться тебе на п о н и х и д у Блин, почти развел народ на монету. Ты не мог поприкидываться мертвым еще пару минут? Алекс открытив крышку, продемонстрировал указательный палец. Это спирт. Все так же лаконично заметил Чон Сук. Алекс не убирая среднего пальца, з а п р о к и н у л с о д е р ж и м о е в глотку. В ней будто раскаленной лавой плеснули, но зато сразу начинаешь чувствовать себя максимально живым. С этими мыслями д у м развернулся и в чем мать родила, с биркой на большом пальце направился в сторону коридора. Куда вы, профессор? Околекнул его полковник. Нам с вами надо обсудить предстоящую поездку и. Гвардия, на них даже в таком вопросе положиться нельзя. Мне с р а т ь перебил Алекс. Все дела только после того, как я прикончу этого мертвого ублюдка. Сука, продеревить меня вздумал. б л я д ь да он точно по своему сынку соскучился, мразь, будет страдать. Алекс, дорогуша, что м е р т в о у б и т о быть не может. У меня серый пояс по н е к р о м а н т и и Грибовский. выкрикнул Алекс, скрываясь за поворотом. Он будет умирать столько раз, сколько мне захочется. А хотелка у меня вырастет сразу, как станет тепло. Из коридора прозвучал женский визг, а затем глухой хлопок падающего тела. Розовый свитер модненько сойдет. Гвардейцы переглянулись. Грибовский подчесал затылок и повернулся к полковнику. Я пойду, да? Глаз с него не спускай. Ага. И Спер помчался следом. ч о н с о к доставая из внутреннего кармана сигару, с недоумением взглянул на Аухару. Сэр, есть, сэр. ф е й р и растворилась в воздухе. Где-то позади Дункан все еще пытался привести в чувство патолога-анатома, вытащившую пулю за секунду до того, как рана на мертвом теле профессора чёрной магии Алекса Дума затянулась. Интересно. Дункан, возьми гражданскую с собой, пусть менталисты займутся её памятью. Возвращаемся в штаб.